Сесоев поклонился, сел и обстоятельно, не торопясь, заговорил. Спустя неделю, как ты, царь государь, удалился от нас с Воскресенского, нагрянул к нам воинский отряд. Кой-кого похватали, кой-кого кнутями выдрали, а Якова Антипова в железо заковали и куда-то утащили. Ах, тебе да, ну а немец А те скалься нет, спросил Пугачёв. Нет царь государь. Мюллер как сгинул? Был слух, будто в Екатеринбург он пробрался. Да врут, пади. А что касаемо пушек для вашей милости отлитых? Таких приказано было доставить до Камы, нагрузить там на баржу и в Питер. Сюев рассказал, что их баржа возле Казани стала в самой серёдке Волги на якорь. Ночь была, ветер, опасались сесть на перекате. А он мастер махнул на челне в Казань с поручением купцу Крохину, ради теליו древливо благочестия. Купец отделил с ним пять своих молодцов с ружьями, да ещё приказчика. Приказчик, прибыв на баржу, упрасил двух офицеров, дабы те за хорошее вознаграждение приняли к себе на судно молодцов да и самый груз с товаром, и чтобы тех купецких людей доставили к Нижнему, на Макарьевскую ярмарку. «Обдурил, значит, офицеров-то?» — нетерпеливо спросил Пугачев, заскакивая мысленно вперед. «Офицеры деньги, конечно, взяли и на все согласные сделались, а купецкие молодцы с нашими заводскими в пути стакнулись». Добыли из купецких тюков бочонок с водкой, по тайности ночи споили солдат и ружья у них отобрали. А офицеров, кои вздумали сопротивление оказать, побросали в Волгу. — Так, а пушки? Где пушки? — спросил Пугачев, приподымаясь. — А пушки за Волгу перегнали, царь-государь, в местях с баржей. Миша маленький, на берег их выволок. Наморщив деловитый лоб, откликнулся Петр Сосоев. — Как и Миша здесь? — воскликнул Пугачев. — Здесь-ка, здесь-ка, царь-государь, с нами. — Жалую тебя в Ясаулы, — взволнованно сказал Пугачев, вынул из кармана широких шаровар медаль и подал мастеру. — Носи, Ясаул, в честь награждения за труды, за ловкость, за верность нам — аны пачи при великому умуслу нашему и будь ты трудник по праву руку нашу богачёв был растроган велел овчиннику на барже всех людей дарить деньгами в знак милости затем все направились осматривать драгоценную добычу на берегу укрытом стройвым сосновым лесом К вечеру уже скопилось вблизи царской палатки не одна тысяча народу. Люди пребывали водой и берегом. Пылало множество костров, шум стоял, говор, крики, кони всхрапывали, побрёхивали вездесущие собачонки. Кто-то истошным голосом взывал на берегу: "Ванька, Леша, где ты?" Под песчаным невысоким курганом У костра артель бурлаков, поужинав ухою, завела складную песню. На кургане стояла телега, на телеге, подмяв под себя сено, притаилась акулька. Она лежала вверх спиной, опершись локтями о дно телеги и охватив щеки ладонями. Ей давно пора спать. Ну как же можно пропустить мимо ушей эти бурлацкие такие складные, такие заунывные песни. Бородатый плешастый дядя начинал, ватажка подхватывала, на ту же в грудь запевала, тянул. Что на синем славном море хвалынском Сходились мазурушки персидские, да низовые бурлаченьки беспашпортные. Они думали-гадали думу крепкую. Вот кому из нас, ребятушки, атаманом быть? Атаманом быть Степану Тимофеевичу. Атаман речь возговорил, как в трубу струбил. Не пора ли нам, ребята, со синем море, что на матушку Волгу, на быстру реку? Ах, песня, вот песня! Но до чего складно, до чего узывисто поют, век бы слушать. А тут еще дедушка степенный такой да приятный в гусли бурлакам подыгрывает. струны гудут, гудут и тренькают и словно плачут а кулька затаила дыхание у неё тоже просились наружу слёзы только плакать ей хотелось не от грусти печали а от злой досады она злилась на себя и на дяденик на себя за то что ей ни в жизнь длинной такой песни не запомнить И значит, не повторить её любимому царю батюшке. А на дяденик, что они вон как голосисты на всю Волгу орут. Ещё чего доброго, батюшка сам песню-то дослышит, тогда и её окульки, перепев ни к чему государю пресветлому. Так оно и случилось. Долетела эта песня до Емельяна Иваныча. вышел он из палатки на волю замер один оленёшиник под звёздным небом и внимает складному голосу издавна знакомый и оттого вдвойне милый ему песне подошёл к нему секретарь Дубровский вот манифест ваше величество согласуемо вашего повеления прикажете за честь идём в палатку Тем временем проворная акулечка уже успела подкатиться к ваташке бурлаков. — Ой, дяденьки, ой, миленькие! — засюсюкала она с хитренькой улыбкой. — Ой, да научите меня этой песне, а я вам спою свою, смеховатенькую. — Глянь, братцы, девчонка! — оживились бурлаки, и все в раз заулыбались. — Откедыва ты в этаком лесу! Уж не русалья ли ты дочка, а, может, лесная кикимора выродила тебя? — Ой, полоумные какие, а еще мужики! — с напускной заносчивостью проговорила Акулька. — Я баба, да и то умнее вас. Бурлаки захохотали. — Вот так баба, от земли едва видать. Глянь, бессёнык какой! Хватай её, пугающе крикнул бородатый пляшастый запевала и, поймав окульку, усадил её к себе на колени. А давайте-ка из девчонки похлёбку варить, крикнул толстогубый в рыжей бороде лохмач. Хм, похлёбку, хмыкнула окулька и встряхнула простоволосой головой. Да за такие поскудные слова Салги сюда, живо тебя заволось я. А откуда вон проведает про словаты мои? А я скажу. Так и допустит тебя до царя, откликнулись бурлаки, с любопытными ухмылками поглядывая на девчонку. Хм, допустит. Да я может царю батюшке-то, каженый день шировары да рубахи латаю. — Ах ты, бабья дочь, теткина племянница! — грохнули бурлаки. — Да не что амператоры в латаном ходят? — А вот и ходят. — Ператора не знаю, она ж бережливая. — Меня батюшка-то в лесу подобрал, — неожиданно сообщила она. — Я по миру в куски ходила, христорадничала, а он меня, сироту, взял. На его коне я и ехала по первоначалу. Они в брюшье сапаты, больно нужны ему сироты. А вот и нужны. Не нила стрепуха батюшкина сказывала, он всех на свете сирот привичает, сиротский царь, говорит, потому что